Глава 20. Нина чувствовала себя как рыба в воде, представляя новые проекты. Она не обращала внимания на злобные взгляды светличного, уверенная, что вечером их ждет тяжелый разговор. Сейчас она ликовала, наслаждалась чувством превосходства. Шокированные в первые минуты директора понемногу вникали в то, что она говорила. Оценивающие взгляды свысока постепенно менялись на заинтересованные, а после на одобряющие, восхищенные. Она отвоевывала место, которое занимала прежде несколько лет. Худеев менял свое мнение об этой тоненькой стройной женщине. Она не врала о нездоровой привязанности Павла, не обманула, обещая новые интересные идеи. Твердая уверенность, что не обманет и дальше. Ненавидела изменившийся взгляд чеченца, а вот теперь он готов признать в ней партнера. Она выходила из овального зала довольной, ослепительная улыбка на прощание компаньонам, теперь дорога в свой основной офис, где ждет накопившаяся за неделю работа. Ее придержали за локоть. Нина оглянулась, уткнувшись взглядом в насмешливые серые глаза за стеклами дорогих очков. «Короткий вопрос. Довольна?» Она кивнула, сияя улыбкой. «Не то слово», – она указала глазами на рядом стоящих людей. Неизвестно, кто из них работает на светличного. Ты, как всегда, была великолепна. Спасибо. Игорь помог надеть пальто, борясь с желанием обнять за плечи. Нужно отметить мое назначение и твое вхождение в совет. Она попробовала отказаться, хотелось немного побыть без мужчин, которым в очередной раз пришлось доказывать свою силу. Светличный не пришлет мне корзину цветов, пропитанных ядом, или бомбу. Усмехнулась она, доставая из сумки настойчиво вибрирующий телефон. «Пусть попробует, Жесткий голос Худиева раздался из-за спины. «Игорь прав. Это стоит отметить». Нина чуть не выронила смартфон. Она подняла палец вверх с просьбой обождать пару секунд и повернулась спиной, уставившись взглядом в стеклянную стену, за которой падали крупные хлопья снега. Она говорила очень приветливо, радуясь, что не придется гадать, ответит или нет, отвечая миллиардеру. «Да, Илья. Что-то хотел?» Самым важным был первый контакт с брошенным мужчиной. Никогда нельзя его игнорировать, если хочешь остаться друзьями. «Почему не сообщила охране, что покидаешь квартиру?» «Неудобно лишний раз напрягать. Дети под твоей охраной, и еще и я». Он не дал договорить, резко оборвав. «Чтобы я больше не слышал этого. Мои ребята – настоящие профи. Сниму, когда найдешь того отморозка». «Спасибо, Илюша, огромное». «Они ждут тебя у офиса». Он на секунду замялся, но не удержался от вопроса. «Все прошло хорошо? Ты в совете директоров?» Она не стала спрашивать, от кого он узнал о совещании, дате и конкретном времени. Нина повернулась к чеченцу, не желая говорить о нем, стоя спиной. «Да, все прошло в лучшем виде и даже более». Лича Ахматович держит слово. Тот улыбнулся. Нина дала лишний повод высоко оценить ее деловые качества – «Высший класс переговорщика. Суметь удержать вокруг себя стольких мужчин одновременно редко кому удается». Она снова повернулась спиной. Викинг прощался с намеком, что не навсегда. «Рад за тебя. Будет время, набери, расскажи подробнее». «Обязательно». Она готова была петь от радости. Илья принял условия дружбы, а значит, не станет мстить и еще не раз поможет при случае. Она бросила плоский гаджет в сумку, уверенно проговорив. «Сегодня мой день». Идем праздновать, тем более, что проставляется Игорь». «А ты экономишь?» – Худеев скинул бровь, ожидая пространный ответ. Нина звонко рассмеялась. «А как иначе? Рубль к рублю. Мне еще не один пакет акций нужно купить». «Уж не собираешься ли меня сместить?» Он зыркнул глазами, добавив шутливо. «Не получится». Нина пожала плечами, меньше всего мечтая о бесконечной занятости и проблемах. «У меня другая цель», – поспешила она успокоить. Нет таких денег и времени их зарабатывать, обозначая жизненные приоритеты. Менять на излишние блага детей я не собираюсь. Им нужна мама. Вот это правильно. Худей взглянул на часы. Я с вами. Нужно обговорить кое-что. Нина широко улыбнулась, запахивая пальто. Радовала возможность не отвечать Ковалеву на личные вопросы, оттягивая на потом разговор об их отношениях. Согласна. Со мной охрана, могу напиться и даже похулиганить. Лича прищурил глаз. Хотел бы посмотреть на это. Ковалев тяжело вздохнул, покачивая головой. Он точно знал, какой Нина бывает под мухой. Светличный так и не появился к всеобщей радости. Не хотелось присутствовать рядом с человеком, источающим желчь. Нина возвращалась домой с двумя букетами в руках, улыбающаяся, счастливая победой над Светличным ровно до момента, когда открыла дверь. Дети никак принято в это время не спали. Она поняла сразу все, обнаружив в гостиной плачущего Трофима, и обнимающих его Лиску и малышей. На полу валялся распечатанный лист. Нина подняла его. Тест об отцовстве. Она бессильно опустилась в кресло. Не успела, решив рассказать мальчику правду завтра. Сердце ухнуло вниз. Шатенка представила Павла, трясущего этой бумагой перед побледневшим лицом мальчика. Каким надо быть скотом, чтобы сразу после собрания примчаться рвать душу сыну? Решил поделиться своим униженным детством, где при любой возможности говорили, что он не тот ребенок, который должен был выжить? Ее дети никогда не слышали и не услышат подобных слов. Никаких объяснений о любви к мальчику больше она от подлеца не приемлет. Малыши облепили ее ноги с немым вопросом и страхом в глазах, плохо понимая, что происходит вокруг. Разговор начала Нина. «Троша, сына, прости». За него вскинулась лиска. «Мама, за что?» Она всхлипнула. «Ненавижу его. Идите ко мне». Нина прижала трошку груди, расцеловывая мокрые щеки дочери черную макушку старшего сына. «Я должна была давно рассказать правду, но не успела. Так бывает, что пап может быть двое, но мама только одна, и я очень люблю тебя». «Он сказал, что отсудит нас и заберет себе». Алиса зарыдала в голос. «Не хочу жить с его ненормальной женой Тамарой Викторовной». Из уст девочки ни разу не прозвучала папа. Мальчишки еще плотнее сжали ее ноги. Желание реветь вместе с детьми моментально испарилось. Она не позволит причинить им боль. Ярость накрылась головой. Сердце ухало, ускоренно перегоняя кровь, давящую на виски. Она выгнула ноздри, жалея, что не может впиться ногтями в рожу бывшего. Нина проговорила чеканья слова. «Никто вас ему не отдаст». «Он сказал, что потратит на это все деньги», – бормотала Лиска сквозь слезы. «Мы тоже не бедные». Наталья Егоровна с Аллой стояли в дверях с красными лицами. Понятно, что основной удар детских истерик пришлось принимать им. Мама начала было задавать вопрос. «Он может?» Но закрыла рот ладонью, понимая, что дочери сейчас и без того нелегко. Нина обхватила детей руками, пообещав. «Вы будете жить с мамой, пока хотите этого, хоть до ста лет». Лиска смолчала, а мальчишки ответили хором. «Хотим». Она оскалилась, словно волчица, готовая загрызть любого, кто покусится на ее стаю. Завтра же будут выдвинуты обвинения Светличному. Она не знала, за что, подскажет адвокат. Хватит плестись в конце уходящего поезда. Пора переходить к опережению любого действия бывшего мужа.